Глава вторая. У фей Дворец феи Берелюны стоял на вершине очень высокой горы на пути к луне. Она была так близко, что летними ночами, когда небо становилось ясным, с террасы дворца можно было отчетливо видеть лунные горы и долины, озера и моря. Здесь фея изучала звезды и читала их тайны, ибо Земля уже давно ничему не могла ее научить. «Эта старая планета меня больше не интересует», — часто говорила она своим друзьям, великанам горы. «Люди на ней все еще живут закрытыми глазами, бедняжки». Как мне их жалко! Время от времени я спускаюсь к ним, но только из милосердия, чтобы попытаться спасти маленьких детей от рокового несчастья, которое ожидает их во тьме. Это объясняет, почему она пришла и постучала в дверь хижины папы Тиль в канун Рождества. А теперь вернемся к нашим путешественникам. Едва они дошли до главной дороги, как Фея вспомнила, что они не могут идти через деревню, которая все еще была освещена из-за праздника. Но запас ее знаний был так велик, что все ее желания исполнялись разом. Она слегка сжала голову тельтиля и пожелала, чтобы все они были перенесены с помощью магии в ее дворец. Облако светлячков окружило спутников и мягко подняла их к небу. Они оказались во дворце феи, прежде чем оправились от удивления. «Следуйте за мной!» — сказала она и повела их через комнаты и коридоры, все в золоте и серебре. Они остановились в большой комнате со стенами, увешанными зеркалами и с огромным шкафом, сквозь щели которого пробивался свет. Фея Берелюна достала из кармана бриллиантовый ключ и открыла шкаф. Крик изумления вырвался у всех в шкафу, одна на другой... Громоздились драгоценные вещи, мантии, усыпанные драгоценными камнями, платья всех стран и народов, жемчужные короны, изумрудные ожерелья, рубиновые браслеты. Никогда еще дети не видели такого богатства. Что же касается предметов, то их состояние было скорее выражением крайнего замешательства, и это было вполне естественно, если вспомнить, что они впервые увидели мир и что он предстал перед ними таким странным образом. Фея помогла им сделать свой выбор. Огонь, сахар и кошка определенно продемонстрировали наличие художественного вкуса. Огонь, который любил только красное, сразу же выбрал великолепное ярко-красное одеяние с золотыми блестками. Он ничего не надел на голову, потому что голова у него всегда была очень горячая. Сахар терпеть не мог ничего, кроме белого и бледно-голубого, яркие цвета раздражали его сладкую натуру. Длинный синий-белый наряд, который он выбрал, и остроконечная шляпа, похожая на гаситель пламени свечи, которую он носил на голове, придавали ему абсолютно нелепый вид. Но он был слишком глуп, чтобы заметить это, и продолжал кружиться перед зеркалом, как волчок, и любоваться собой в блаженном неведении. Кошка которая всегда была леди и привыкла к своей темной одежде, подумала, что черный цвет смотрится хорошо всегда, при любых обстоятельствах, особенно сейчас, когда они путешествуют без багажа. Поэтому она надела черное трико с вышивкой из гагата, накинула на плечи длинный бархатный плащ и водрузила на аккуратную головку большую шляпу с длинным пером. Затем она попросила пару мягких детских сапог в память о коте в сапогах, своем выдающемся предке, и надела на передние лапы перчатки, чтобы защитить их от дорожной пыли. Одевшись таким образом, она удовлетворенно взглянула в зеркало. Затем Немного нервничая, с тревожным взглядом и дрожащим розовым носом, она поспешно пригласила сахар и огонь прогуляться с ней. Итак, остальные продолжали одеваться, а эти трое вышли. Давайте ненадолго последуем за ними, потому что мы уже полюбили нашего храброго маленького Тильтиля и хотим услышать обо всем, что может помочь или задержать его начинание. Пройдя несколько великолепных галерей, висевших в небе как балконы, три наших приятеля остановились в зале. Кошка тотчас же обратилась к собравшимся, приглушив голос. «Я привела вас сюда», — сказала она, — «чтобы обсудить положение, в котором мы находимся. Давайте воспользуемся нашим последним мигом свободы». Но ее прервал яростный рев — «Гаф, гаф, гаф. «Ну вот!» — вскрикнула кошка. «А вот и этот идиотский пес. Он учуял нас. Нам нет ни минуты покоя. Давайте спрячемся за блюстрадой. Ему лучше не слышать того, что я вам скажу». «Слишком поздно!» — сказал Сахар, стоявший ближе к двери. И, конечно же, тело приближался, прыгая, лая, задыхаясь и радуясь. Видев его... Кошка с извращением отвернулась. Он наделал ливрею одного из выездных лакеев Золушки. Это как раз то, что ему нужно. У него душа лакея. Она закончила эти слова возгласом «фр-фр» поглаживая усы, с вызывающим видом встала между сахаром и огнем. Добрый пес не видел ее маленькой игры. Он был всецело поглощен наслаждением быть великолепно одетым и танцевал круг за кругом. Было забавно смотреть, как его бархатный сюртук вертелся, как карусель, а полы, то и дело распахивались и показывали маленькие обробы хвостика, который был тем выразительней, что должен был высказываться очень коротко, ибо едва ли мне нужно говорить вам, что тело, как и всякий хорошо воспитанный бульдог, имел хвост и уши, обрезанные как у щенка. Бедняга. Он давно завидовал хвостам своих собратьев-собак, которые позволяли им пользоваться гораздо большим и более разнообразным словарным запасом. Но физические недостатки и невзгоды, даруемые судьбой, укрепляют наши самые сокровенные качества. Душа тело, не имея внешних средств выражения, проявлялась через молчание, а взгляд его, всегда исполненный любви, стал очень красноречивым. Сегодня его большие темные глаза блестели от восторга, он вдруг превратился в человека. На нем были великолепные одежды, и он собирался выполнить грандиозное задание по ту сторону мира в компании с богами. — Вот так, — сказал он, — вот так. Разве бы не прекрасны? Только посмотрите на эту кружевую вышивку. Это настоящее золото. Никакого сомнения. Он не замечал, что остальные смеются над ним, потому что, по правде говоря, выглядел очень комично. Но, как и все простоватые существа, он был лишен чувства юмора. Он так гордился своим естественным одеянием из желтых волос, что не надел жилета, чтобы никто не усомнился, откуда он взялся. По той же причине он сохранил свой ошейник с адресом. Большой красный бархатный сюртук, густо оплетенный золотыми кружевами, доходил ему до колен, а большие карманы по обеим сторонам позволяли ему всегда носить с собой немного провизии, так как тело был очень прожорлив. На левом ухе у него держалась маленькая круглая шапочка с пером скопы, и он закрепил ее на своей большой квадратной голове с помощью резинки, которая разрезала его толстые рыхлые щеки надвое. Второе ухо оставалось свободным. Прижатой к голове в виде маленького бумажного свернутого пакетика, это ухо было бдительным приемником, в который, как камешки, падали все звуки жизни, нарушающие ее покой. Задние лапы он обтянул лакированными сапогами для верховой езды с белыми голенищами, но передние считал такими полезными, что ничто не заставило бы его надеть перчатки. У тело был слишком естественный характер, чтобы за один день изменить маленькие привычки, и, несмотря на новоиспеченное благородство, он позволял себе недостойные поступки. В эту минуту он лежал на ступеньках при входе, скреб землю и обнюхивал стену, как вдруг вздрогнул и начал скулить их ныкать. Его нижняя губа нервно задрожала, как будто он собирался заплакать. «А что теперь с этим недоумком?» — спросила кошка, наблюдавшая за ним краем глаза. Но она сразу все поняла. Издалека донеслась очень сладкая песня, а тело не выносил музыки. Песня приближалась, свежий девичий голос наполнил тени высоких арок, и показалась — вода! Высокая, стройная и белая, как жемчужина, она, казалось, скорее скользила, чем шла. Ее движения были такими мягкими и грациозными, что их скорее подозревали, чем видели. Красивое серебристое платье развивалось и плыло вокруг нее, а волосы, украшенные кораллами, не спадали ниже колен. Увидев ее, Огонь, как и подобает грубому ехидному парню, усмехнулся, а она не взяла с собой зонт. Но вода, которая была очень остроумна и знала, что из них двоих она сильнее любезно поддразнила его и сказала, взглянув на его пылающий нос. — Прошу прощения, я подумала, что вы говорите о большом красном носе, который я видела на днях. Остальные начали смеяться и подшучивать над огнем, чье лицо всегда было, как раскаленный уголь. Огонь гневно подпрыгнул к потолку, оставив свою месть на потом. Тем временем кошка очень осторожно подошла к воде и сделала ей множество комплиментов по поводу платья. «Едва ли мне нужно говорить вам...» что за этими словами ничего не стояло, но она хотела быть приветливой со всеми, потому что ей, чтобы осуществить свой план, нужна была их поддержка. Она была обеспокоена тем, что не видит хлеб, потому что не хотела говорить, пока все не соберутся. — Что он там делает? — мяукала она время от времени. Он суетился, выбирая себе платье, — сказал пес. В конце концов он выбрал турецкий халат с едоганом и тюрьбаном. Слова еще не слетели с его губ, как бесформенная и нелепая фигура, одетая во все цвета радуги, появилась и перекрыла узкую дверь зала. Огромный живот хлеба заполнил весь проем. Он все стучал и стучал в дверь, сам не зная зачем, потому что был не очень умен и, кроме того, еще не привык ходить в человеческих домах. Наконец ему пришло в голову пригнуться и протиснуться боком. Он сумел пробраться в зал. Конечно, это был не триумфальный въезд, но он все равно остался доволен. — А вот и я, — сказал он, — а вот и я. Я надел лучшее платье синей бороды. Что вы об этом думаете? Пес начал резвиться вокруг него, он считал хлеб великолепным. Этот желтый бархатный костюм, весь покрытый серебряными полумесяцами, напоминал тело о восхитительных рогаликах, которые он так любил, а огромный пестрый тюрбан на голове хлеба был, правда же, очень похож на волшебную плюшку. «Как он хорош!» — восклицал он, — «как он хорош!» За хлебом робко последовало молоко. Простой ум заставил ее предпочесть кремовое платье всем нарядам, которые предлагала ей фея. Она действительно была образцом смирения. Хлеб уже начал говорить о нарядах тильтиля, света и метиль, когда кошка властным тоном оборвала его — «Мы увидим их в свое время», — сказала она. «Перестань болтать. Послушай меня. Время поджимает, на карту поставлено наше будущее». Все посмотрели на нее с недоумением. Они понимали, что это торжественный момент, но человеческий язык все еще оставался для них загадкой. Сахар шевелил длинными пальцами в знак огорчения, хлеб похлопывал по огромному животу. Вода лежала на полу и, казалось, страдала от глубочайшего отчаяния, а молоко смотрело только на хлеб, который был ее другом на протяжении многих веков. Кошка, потеряв терпение, продолжала свою речь. «Фея!» только что сказала, что конец этого путешествия будет в то же время означать конец нашей жизни. Поэтому наше дело — продолжать путешествие как можно дольше и всеми доступными нам средствами. Хлеб который боялся, что его съедят, как только он перестанет быть человеком, поспешил выразить свое одобрение. Но пес, стоявший чуть поодаль и делавший вид, что не слышит, зарычал в глубине своей души. Он хорошо знал, к чему клонит кошка, и когда... Тилетта закончила свою речь словами «Мы должны во что бы то ни стало затянуть путешествие и не дать синей птице быть найдены, даже если это будет угрожать жизни детей». Добрый пес, повинуясь только зову своего сердца, бросился на кошку, чтобы укусить ее. Сахар, хлеб и огонь бросились между ними — — Порядок, порядок, — напыщенно сказал Хлеб. — Я председательствую на этом собрании. — Кто выбрал тебя в председателе? — бушевал огонь. — Кто просил тебя вмешиваться? — спросила вода, крутя над огнем мокрыми волосами. — Извините, — примирительно сказал Сахар, дрожа всем телом. — Прошу прощения. Это серьезный момент. Давайте поговорим по-дружески. Я. «Полностью согласен с сахаром и кошкой», — сказал Хлеб, как будто на этом все и закончилось. «Это просто смешно», — сказал пес Лай, показывая зубы. «Есть человек, и это все! Мы должны повиноваться ему и делать то, что он говорит нам. Я не признаю никого, кроме него. Ура человеку! Человек навсегда! В жизни или смерти все для человека. Человек — это все!» Но пронзительный голос кошки был выше всех остальных. Она была полна злобы на человека и хотела использовать короткое очарование человечности, которым она теперь наслаждалась, чтобы отомстить за всю свою расу. «Все мы...» присутствующие здесь, — воскликнула она, — животные, предметы и стихи. Обладаем душой, которую человек еще не знает. Вот почему мы сохраняем остатки независимости. Но если он найдет синюю птицу, он узнает все, он увидит все, и мы будем полностью в его власти. Вспомните то время, когда мы свободно скитались по лицу земли. Но вдруг... Выражение ее лица изменилось. Голос упал до шепота, и она прошипела. Я слышу приближение фей и света. Едва ли мне нужно говорить вам, что свет встала на сторону человека и хочет быть рядом с ним. Она, наш злейший враг. Будьте осторожны. Но наши приятели не имели никакого опыта в обмане и, чувствуя себя неправыми, приняли такие нелепые и неудобные позы, что фея, как только она появилась на пороге, воскликнула «Что вы делаете в том углу? Вы похожи на банду заговорщиков!» Испугавшись и решив, что фея уже догадалась об их злых намерениях, они упали перед ней на колени, к счастью для них, Фея почти не думала о том, что происходило в их умишках. Она пришла, чтобы объяснить детям первую часть путешествия и рассказать всем остальным, что нужно делать. Тильтиль и Метиль стояли перед ней рука рукооборку, выглядя немного испуганными и немного неловкими в своих прекрасных одеждах. Они смотрели друг на друга с детским восхищением. На девочке было желтое шелковое платье, расшитое розовыми букетами и усыпанное золотыми блестками. На голове у нее была прелестная оранжевая бархатная шапочка, а маленькие ручки прикрывал накрахмаленный муслиновый платок. Тильтиль -тиль был одет в красную куртку и синие панталоны, оба из бархата, и, конечно же, на голове у него была чудесная маленькая шапочка. Фея сказала им, — Вполне возможно, что синяя птица прячется у ваших бабушки и дедушки в стране воспоминаний, поэтому вы отправитесь сначала туда. — Как же мы их увидим? — Когда они мертвые? — спросил Тильтиль. -тиль. Тогда добрая фея объяснила, что они не умрут по-настоящему, пока их внуки не перестанут думать о них. — Люди не знают этого секрета, — добавила она, — но благодаря алмазу ты, Тильтиль, -тиль, увидишь, что мертвые, которых мы помним, живут так же счастливо, как если бы они не были мертвы. «Ты пойдешь с нами?» — спросил мальчик, повернувшись к душе света, которая стояла в дверях и освещала весь зал. «Нет», — ответила фея, — «свет не должна смотреть в прошлое. Ее энергия должна быть направлена на будущее». Дети уже тронулись в путь, когда обнаружили, что очень проголодались. Фея тотчас же приказала хлебу дать им что-нибудь поесть, и этот большой толстый человек, довольный важностью своего долга, расстегнул верхнюю часть одеяния, вытащил ятаган и отрезал два куска от своего живота. Дети вскрикнули от смеха. Тело на мгновение отбросил мрачные мысли и тоже попросил кусочек хлеба. Сахар, который был очень самодоволен, тоже хотел произвести впечатление на компанию и, отломив два пальца, протянул их изумленным детям. Когда все вместе направились к двери, фея Берелюна остановила их. «Не сегодня», — сказала она, — «дети должны идти одни. Было бы нескромно сопровождать их. Они собираются провести вечер со своей покойной семьей. Уходите!» И добавила, обращаясь к и Метиль, «До свидания, дорогие дети, и помните, что вы должны вернуться вовремя. Это чрезвычайно важно». Дети взялись за руки и, неся большую клетку, вышли из зала, а их спутники по знаку феи выстроились перед ней, чтобы вернуться во дворец. «Наш друг Тило?» Был единственный, кто не отозвался на свое имя. Как только он услышал слова феи, что дети должны идти одни, он решил отправиться и присмотреть за ними, что бы ни случилось. И пока остальные прощались, спрятался за дверью. Но бедняга не рассчитывал на всевидящие глаза феи Берелюны. «Тело — Тело! — крикнула она. — Тело! Сюда! И бедный пес, который привык повиноваться, не посмел противиться приказу и пришел, поджав хвост, чтобы занять свое место среди других. Он завыл от отчаяния, увидев, как его маленьких хозяина и хозяйку поглотила огромная золотая лестница.